Глава 5. Мы познакомились, когда я была на втором курсе университета. Леон учился на последнем. К диплому успел презентовать несколько действительно крутых проектов вместе со своим другом-айтишником и получил кучу предложений по работе. У него было много знакомых, связей и перспектив, и всего этого он добился сам, ведь у его родителей, Сейфа, с миллионами не было. И все эти перспективы Чуть не перечеркнул всего один скандал. Мы познакомились случайно, в прямом смысле столкнулись с альбоми в коридоре. Он тогда не взял мой номер, а зато осмотрел с молчаливым интересом. Мне это польстило, но сам он был не в моём вкусе. Слишком своеобразное лицо, немного худощавый, высокий, даже угловатый. И хоть его необычные голубые глаза это то, что сразу завораживает, Мне было 19, и в парнях я предпочитала смазливость. Мои предпочтения очень быстро поменялись. Через пару дней мы пересеклись опять на парковке университета, где я ждала парня, с которым сходила на пару свиданий. А Леон со мной заговорил, пригласил в кино прямо там, на парковке. Я металась взглядом по его лицу, ведь он был не в моём вкусе, но он был уверен в себе. Я не знала, хочу ли принимать его предложение. Кусала губы, пока он невозмутимо ждал, а потом я оказалась в его машине. Он поцеловал меня в тот вечер, и целовался он умел. Тогда я поняла, что опыта у него хватает. Всё так быстро закрутилось, что промелькнуло перед глазами вспышкой. Я влюбилась очень быстро. Мы стали проводить вместе время, очень много времени. Он всюду брал меня с собой, познакомил со своими друзьями. Мне в той компании делать особо было нечего. Мы с ними оказались из разных вселенных. Я была очень системной, а они все сплошь бунтари. Среди них была Ульяна, бывшая Леона. Уже потом я узнала, что они встречались 2 года и расстались буквально за неделю до нашей с Леоном встречи. Мы с ним проводили вместе почти всё свободное время. Держались за руки по поводу и без. Я была девственницей и с ума сходила, когда он отправлял мою руку на свою ширинку, чтобы я была в курсе. Мы приближаемся к опасной черте. Мы были совершенно разные. У нас было мало общего. Леон был полон планов на жизнь. Иногда рядом с ним я себя чувствовала дурочкой. Тем не менее, я влюбилась без памяти. Мы встречались всего две недели. Мы встречались всего две недели. И первая ссора стала нашей последней. Она стала катастрофой. В квартире душно. Я сползаю с кровати для того, чтобы избавиться от пропитанной потом одежды и отправиться под холодный душ, а после иду на кухню в одних трусах и майке. Она восхитительно застиранная, от этого мягкая, приятная к телу и почти ничего не весит, спасение в этом пекле. Крушение надежд обнулило мой аппетит до состояния тошноты. Но если я ничего в себя не запихну, кажется, свалюсь от головокружения. Взяв из холодильника яблоко, бездумно его жую. В голове мысли лишь о том, чтобы снова уйти в депрессию, но звонок в дверь заставляет эти планы немного отложить. Фу. Арсений вваливается в мою квартиру и морщит нос. Чем это воняет? Моему брату 20. Он студент, живёт в общежитии. И за последние 2 года к Воне он должен был привыкнуть. Я не успела вынести мусор, поясняю флегматично. Забравшись на диван, продолжаю кромсать яблоко и пялиться в одну точку. Эта жара отупляющая. Мой брат долговязый и худой, но очень тяжёлый, и шаги у него тоже тяжёлые. Я слышу, как, не сняв кеды, он проходит на кухню. Шуршит пакет, после чего Арс выходит из квартиры вместе с моим мусором. возвращается через 5 минут. На этот раз разувается, идёт на кухню и хлопает дверцей холодильника. Да. Слышу его глубокомысленные рассуждения. Еешьницу будешь? кричит он мне. Нет. В моей квартире начинается суета, которую я не заказывала. Когда вхожу на кухню спустя 15 минут из моих скудных запасов Брат приготовил вполне приличный обед, включающий обязательный минимум овощей. Подойдя, я обнимаю Арсения со спины за шею и целую его висок. Он молча жуёт, позволяя смокнуть тебя ещё пару раз. Ты был у матери? Был, ворчит он. Мы разлетелись из общей квартиры как ласточки 3 года назад. Мне было необходимо личное пространство, а брат переехал в общежитие. Мама осталась одна, но мы всегда рядом. Даже если совсем туго, ей этого не показываем. У неё любовь. Мы стараемся не вмешиваться, но пришли к выводу, что её мужчина полный говнюк. Он уже осознал, что мы с братом контролируем каждый его шаг. От этого бесится. И он понял, что семья у нас крепкая. Оставшуюся часть дня мы с братом валяемся на диване и вяло смотрим новый сериал. У меня в квартире есть древний кондиционер. И Арс приползает под него каждый раз, когда с погодой совсем туго. Раздевается до трусов и просто расслабляется под чахлым напором холодного воздуха, зная, что я не буду выносить ему мозг, когда он приходит вот так, просто отдохнуть. Я пекусь о его жизни, даже будучи в тотальной депрессии. Я хочу, чтобы он был сильнее и умнее меня, а он хочет, чтобы я просто заткнулась и составила компанию. Мы пьём воду галонами, Не смеемся, потому что попеременно занимаем унитаз. Мы оба вялые сегодня, но смеемся по-настоящему. Я смотрю на экран, не в состоянии ответить на вопрос «Где была?» «Каталась на метро». Звучит как хуйня. Ничего, просто неудачное собеседование. Почему? Плюнула кому-то в морду? «Арс, хватит», — шепчу в ответ. Я плевала человеку в лицо один единственный раз в жизни. 7 лет назад одному преподавателю, которому и сейчас бы располосавало лицо, попадись он под руку. Чтобы освободить для себя диван, брат ненавища его отправляет меня спать. Ярошит волосы на моей голове, выйдя из туалета и просит: "Дай мне пространство". Я плетусь в кровать, падаю в неё и засыпаю, не почистив зубы. Плевать. Я так устала, будто побывала в машине времени, в грёбаном её барабане. И утренний звонок на мой телефон. Гиря в висок.